На следующее утро самым неотложным делом у Лены было получить образец свободного почерка Всеволода Борисовича Глинского, весьма эффектного мужчины, которого она мельком видела, но хорошо запомнила во время визита в «Березку». Простое, на первый взгляд, действие получения образца свободного почерка неожиданно оказалось весьма хлопотным. В отделении милиции никаких заявлений и объяснений Глинского не оказалось. Не оказалось их, как ни странно, и в ЖЭКе, куда Лена приехала в качестве сотрудника жилуправления, чтобы проверить, как здесь работают с жалобами и заявлениями жильцов. Нет, Глинский ничего письменно не просил и ни на что не жаловался. Просто не желез а мечта каждого начальника ЖЭКа. Оставалось место работы Глинского, один из институтов Академии медицинских наук. Уж там образцы его почерка должны быть обязательны. Анкету в отделе кадров заполняет даже ночной вахтер, и Лена немедленно отправилась в этот институт. Сегодня она отнюдь не выглядела училкой, как, кстати, уже не выглядят и большинство молодых учителей. Лосев в своем критическом определении скорее исходил из каких-то туманных воспоминаний и давно прочитанных книг. На Лене была изящная шапочка, из-под которой выбивались роскошные золотистые локоны, Легкое модное пальто подчеркивало ее красивую высокую фигуру, изящные на высоком каблуке, тоже весьма модные сапожки, облегали стройные ноги. Мужчины были не в силах равнодушно пройти мимо и в упор разглядывали Лену, пытаясь поймать ее взгляд. Некоторые помоложе тайком оглядывались. Лена шла легко и свободно, скромно опустив глаза и ощущая на себе эти взгляды. Встречные женщины, надо сказать, тоже посматривали на нее, то заинтересованно оценивающе, то деланно равнодушно. Вскоре Лена приехала в институт. На начальника отдела кадров, пожилую, деловитую, полную женщину в очках, удостоверение Лены произвело не меньшее впечатление, чем на встречных мужчин ее внешность. Внимательно прочитав его и снова подняв глаза на Лену, она удивленно покачала головой и сказала, «Вот уж никогда бы не подумала, что вы работаете в Муре». — Тем лучше, — улыбнулась Лена. «Да — Да-да, а это неплохо, — безапелляционным тоном заключила женщина в очках и спросила. — Так чем мы можем помочь, товарищ Златова? Лена изложила свою просьбу. — Имеется, имеется, — кивнула в ответ начальник отдела. — Больше никого в курс вводить не будем. Сейчас я вам все принесу. Посидите. Она грузно поднялась со своего кресла и показалась Лене еще полнее, чем когда сидела. К двери она отправилась тяжелой ныряющей походкой, но на удивление быстро. Лена проводила ее взглядом и сочувственно вздохнула. «До пенсии, наверное, дорабатывает, и дома, конечно, внуки ждут», — подумала она, но дальше на эту тему размышлять себе не позволила. Дальше шло что-то и вовсе огорчительное и уже личное. Через несколько минут женщина вернулась с тоненькой папкой и, сдержанно усмехнувшись, сказала, «Самое свежее и уже последнее. Только что написал. Такое совпадение». И, раскрыв папку, достала оттуда бумагу. Это было заявление об увольнении по собственному желанию. «А почему?» — спросила Лена. «Не объяснил?» «Такие граждане на такой должности не задерживаются». Усмехнулась начальник отдела, снова усаживаясь за свой стол и двумя руками поправляя короткие, сильные проседи проседей волосы. Этот еще дольше других просидел. Через несколько минут, закончив небольшие формальности, связанные с временным изъятием документа, Лена вышла из кабинета начальника отдела кадров. По длинному коридору она вышла к широкой мраморной лестнице, устланной красной дорожкой, и спустилась в просторный светлый вестибюль, где располагался гардероб. Получив свое пальто и шапочку, Лена подошла к большому зеркалу в старинной золоченой раме, стоявшему на полу. Неожиданно в нем она увидела длинную доску приказов и объявлений, висевшую на противоположной стене вестибюля, и группу мужчин возле нее. Сейчас эти мужчины, мимо которых она только что прошла, кто открыто, кто из-под тяжка, поглядывали на Лену. Среди них был Иглинский. Лена его сразу узнала, и какой-то неприятный холодок прошел по спине. Глинский смотрел восхищенно и дерзко. Лене даже показалось, что он сейчас к ней подойдет. Но он не подошел. Когда Лена вернулась в управление, уже наступило время обеда, и встретившийся Петя Шухмин галантно пригласил ее в столовую. Но Лена попросила лишь занятие места. Прежде необходимо было заглянуть в лабораторию и сдать на экспертизу, полученную в институте бумагу. А после обеда Лена зашла к Цветкову и сообщила о приглашении на сегодняшний вечер. «Идти или нет, Фёдор Кузьмич?» — спросила она. Цветков задумчиво покрутил очки, почему-то вздохнул и хмуря спросил. «Значит, эта самая липа к вам в друзья набивается?» «Она, по-моему, ко всем набивается». «Почему это вы так решили?» «О всех своих клиентках она все знает, буквально все. Это без дружбы не бывает». «Так, так. А что она о вас знает?» — неожиданно спросил Цветков. Лена подумала и сказала, «По существу ничего не знает». «Плохо», — снова вздохнул Цветков. «А о вашей подруге?» «Ну, тут побольше», — улыбнулась Лена. «Во-первых, она была у нее дома». Все фотографии рассмотрела на стенах, обо всех расспросила. Потом узнала, где Инна работает, сколько получает, была ли замужем и даже кем был муж. Лена засмеялась, Цветков тоже ухмыльнулся и спросил. «И где же ваша подруга работает?» «На телевидении, редактор». «А давно вы дружите?» «Давно, со школы». «Ваша подруга знает, где вы работаете?» «Конечно. Ей можно доверять, я ручаюсь». — Федор Кузьмич, — горячо заверила Лена. — И все же приводить к ней Липу без моего разрешения не следовало, — покачал головой Цветков. — Но ведь Инна не играет никакой роли в операции, — неуверенно возразила Лена. — Как же не играет? Вот теперь Липа и ее приглашает к себе. — Но и сама Липа. — Мы не знаем, как развернуться события, — нахмурился Цветков. — Конечно, телевидение, редактор... Это все далеко от них и не опасно, и бесполезно. Именно что? А потому и неинтересно. Но липа это самое все же рвется на дружбу. Заметим это себе. Теперь дальше. Учтите, чтобы что-то получить, надо и что-то давать. Липа это ваша — источник сведений превосходный, я вижу. Но если вы будете молчать о себе, она либо потеряет к вам интерес, И тогда ваши встречи постепенно прекратятся, что нежелательно, либо интерес к вам, ну, как бы сказать, словом, станет чрезмерным. Возникнут даже всякие подозрения, а ведь рядом с ней находятся люди и поумнее, да к тому же настороженные и опытные. Значит, отсюда какой вывод? Нужна легенда, — в свою очередь вздохнула Лена. цветков внимательно посмотрел на нее и усмехнулся. — Не любите? — Не очень, — призналась Лена. — Но понимаю, что иногда надо. — Именно. Такая уж работа. Имеет свои законы. Но я вот по опыту знаю. Можно не очень любить некоторые из них, но надо неукоснительно их выполнять. цветков вдруг махнул очками, как бы прогоняя все эти мысли, откинулся на спинку кресла и уже другим тоном деловито сказал. — Ладно, что-то болтлив к старости становлюсь вернемся к делу так вот нужна легенда согласен ну и кто же вы такая я уже думала усмехнулась лена тут наверное надо учесть мои случайные встречи с интересующими нас людьми встречи настороженно переспросил цветков я знаю только одну вашу встречу в березке с этой самой ниной сергеевной к сожалению сегодня произошла вторая с глинским в институте где он работал ночным вахтером, как вы знаете. — Работал? — Да, как раз сегодня подал заявление об уходе. — Хм, вы получили образец его почерка? — За этим я и приехала в институт, и там вдруг встреча. — Познакомился? — Нет, но обратил внимание и, конечно, запомнил. — Надо полагать, — Светков бросил быстрый взгляд на Лену и повторил уже настойчиво. — Так вот, с учетом всего... «Кто же вы такая, а?» Лена неуверенно пожала плечами. «Не знаю. Пока. Не знаете, — с неудовольствием повторил Цветков, — а ведь идти к этой липе придется. У нас к ней много вопросов. Главное, как часто и где встречается Нина Сергеевна с тем типом, который ушел от нас тогда? Как его? Лев Константинович? Вот-вот. Но это не все». «Кто еще бывает у Нины Сергеевны? С кем дружбу водит? Мы ищем этого самого Диму, и кто он такой, мы пока не знаем. Ищем Семена, шофера того. И про него тоже ничего не известно Теперь появился какой-то Вова из Подмосковья. А там, глядишь, и еще кто-то появится. Нина это в самом центре группы. Всех она знает. Или, по-вашему, при ней. Лучшего источника информации не сыщешь. Поэтому идти сегодня к ней надо, и легенда нужна. Давайте думать, кто вы такая. — Может быть, тоже работаю на телевидении, потому и с Инной мы дружим. — Нет, — покачал головой Цветков, — хватит телевидения. Для Липы надо что-то поинтереснее, и для других тоже. Что возьмешь с этого телевидения? — Но торговля отпадает, — сказала Лена. Там ненин бывший дружок Бобриков, действует. Стоит ему навести справки? — Верно, отпадает, — согласился Цветков. — Что же остается? — Придумывайте, придумывайте. Фантазируйте, идите от жизни, так сказать. — Это тоже, — он усмехнулся, — один из законов нашей работы. — Я фантазирую, — улыбнулась Лена, сама незаметно увлекаясь. — Тут нужна такая работа, чтобы оправдать и мое появление в том институте, и мой разговор с Ниной в Березке от имени Димы. И если этот Дима подвернется, чтобы он подтвердил? Но это уж невозможно, Федор Кузьмич. Как он подтвердит то, чего не было? А надо, надо исключить все, что опасно. И это возможно. Ну вот, допустим, он задумался по привычке, крутя в руках очки. Этот Дима упомянул о Нине из Березки. — Где? — В бухгалтерии завода лимонной кислоты. Маргариту Евсеевну приглашал и обольщал. — Вот, в бухгалтерии. А там, допустим, работает еще одна красотка, — усмехнулся Цветков. И она слышала. — А лучше и не красотка, а то Дима ее непременно заметил бы и запомнил. Лена весело, хотя и чуть смущенно улыбнулась. — Ну, он был слишком занят маргаритой Евсеевной. Она оформляла документы. Но за ней ухаживает этот самый Глинский. Он может спросить про вас. — Так его же не будет сегодня у Липы, — воскликнула Лена и тут же осеклась. — Хотя Нина может ему рассказать про меня, а ей про меня расскажет Липа, это уж непременно. — Ну и задача, Федор Кузьмич. — Именно что? — подтвердил Цветков как будто даже удовлетворенно. — Но путь верный. — Бухгалтерам вы, пожалуй, останьтесь. Это привлекательно. Надо только немного дальше по этому пути сдвинуться.